у каждого цеха были свои законы, свои обычаи и свои праздники. И, пожалуй, дня не проходило без того, чтобы, выслушав мессу и обсудив свои дела, мастера и их подручные не собирались на пир. То это были шляпники, то свечники, то кожевники. На холме Сент-Женевьев целое племя богословов и докторов в колпаках вели диспуты на латыни, и отзвуки их контроверзов по апологетике или принципах Аристотеля порождали споры во всем христианском мире. У знатных баронов и прелатов, у королей многих иностранных держав, в городе имели свои особняки, где они держали нечто вроде двора. Знать посещала главным образом улицы квартала Сите, торговую галерею Полерояля и держалась поблизости от отелей луа,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 но не составил себе высокого мнения об этом 29-летнем монархе, которого сеньоры обычно именовали Карлом Красивым, а народ Карлом Красавчиком, ибо хотя ростом и лицом он пошел в отца, под благообразной внешностью, увы, скрывалась скудость ума. «Нашли ли вы подходящее жилье, мессир мартимер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 Его по-видимому, интересовали только домашние и семейные дела. Злосчастный брак с Бланкой Бургундской, рана от которого еще не затянулась, был расторгнут, причем Карл показал себя в этой истории не с лучшей стороны. Его высочество Валва тотчас же женил его вторично на Марии Люксембургской, юной сестре короля Богемии, с которым Валва как раз в тот момент мечтал сговориться относительно королевства Арль. Теперь моя Люксембургская была беременна, и Карл красивый окружал ее заботами, подчас даже бестолковыми.